Глава 12 «Расслабься, зайка! Сделай какой-нибудь характерный жест. Например, приложи палец к носу, теперь приподними немного локоть. Вот, гораздо лучше. Просто класс!» Уже битый час, как Кевин, послушный мальчик, одетый в свою вечную серую футболку, позировал в фотостудии в парижском районе Маре. Матильда, менеджер по связям с общественностью, которую Филиппин наняла из-за нрава, добилась публикации статьи о компании Веритос на последней полосе газеты «Либерасьон». Помимо интервью с Кивином, журналист договорился о фотосессии у знаменитого, как он выразился, фотографа. «Ты должен это сделать обязательно, это не обсуждается», — настояла Матильда, хотя Кивину так не хотелось проводить еще один день вне производства. С копной жирных волос, густой бородой, в клетчатой рубашке и поношенных ботинках доктор Мартенс, знаменитый фотограф, скрывающий свой пятидесятый день рождения за хипстерским обликом, безостановочно кружился вокруг камеры. Ему помогала молодая ассистентка, красивая, застенчивая индианка, с которой тот разговаривал по-английски и которая молча устанавливала свет и отражатели. Тут же ошивались двое друзей или коллег, чья роль оставалась неясной. Они сидели, словно в театре, время от времени отпуская комментарии. Матильда, желая избежать подвоха, который только она и могла вообразить, тоже вызвалась присутствовать и регулярно подходила взглянуть на экран камеры. Совсем не так Кевин представлял себе фотосессию. Его опыт портретной съемки для школы и спортклуба в начале каждого учебного года был замечательно коротким. «Сядь, улыбнись, щелк, спасибо». Его природная красота всегда облегчала работу фотографа. В данном случае она, напротив, создавала неудобства, заставляя именитого мэтра прибегать к разнообразным уловкам, чтобы сделать этого начинающего, входящего в моду предпринимателя, менее ослепительным. На Кевина обрушилась нескончаемая череда противоречащих друг другу предписаний. «Ни о чем не думай, представь что-нибудь хорошее, улыбнись, не показывай зубы, смотри в угол, не двигай головой, опирайся на табурет, оставайся в положении стоя и, самое главное, сохраняй естественность». Прекрасное пожелание, которое, учитывая все предыдущие, было совершенно невыполнимо. Кевин, как всегда, терпеливо сносил все тяготы. Он чувствовал, как дрожат его губы, пытающиеся изобразить улыбку. Он видел, что знаменитого фотографа раздражает его скованность. «Холодно, слишком холодно», — жаловался тот. В течение первых десяти минут Кевин старался следовать инструкциям, затем бросил это занятие и подчинялся чисто механически. Знаменитый фотограф прекрасно это понял и стал манипулировать Кевином как куклой, то выпрямляя его руку, то щипая за подбородок. При этом он испускал двусмысленные вздохи от усталости, раздражения, а может и от сдерживаемого желания. «Полегче», — умоляла Матильда, словно существовала опасность навредить талисману компании Веритас. Кивин выполнял указания, полностью смирившись с привычной ему ролью простого предмета. В промежутках между вспышками он подводил итоги последних месяцев. Успех компании по привлечению инвестиций и в особенности вклад Sequoia Capital вызвал удивление в деловых кругах и любопытство в СМИ. В рекордные сроки Филиппин арендовала помещение в 8 округе Парижа и наняла около 30 сотрудников в головной офис, пока Кевин с бешеной скоростью строил новые линии для вермикомпостирования и подавал заявки на аккредитацию биостимулятора. В мант лажоли Ли теперь трудилась небольшая штатная команда из двух инженеров и трех техников. Кевин продолжал контролировать работу вермизавода, но вскоре его постоянное присутствие уже не требовалось. Зато Филиппин все чаще вызывала его в столицу, чтобы представлять Веритас на ужинах или для общения с журналистами. Она прекрасно поняла, какое огромное значение имеет история Кивина для общества, мечтающего о меритократии и равных возможностях. Этого мальчика из Лиможа жаждала узреть вся парижская элита, стремящаяся доказать самой себе, что в мире есть справедливость и что у баловней судьбы нет повода стыдиться. Филиппин предложила Кивину переехать еще раз. Тот не заставил себя долго упрашивать, его роман с Парижем еще не закончился. Кевин попрощался с барбером, который, как и ожидалось, был раздосадован. «Не бери на себя грех гордыни», напутствовал он своего молодого клиента, разделывая баранину. Кевин сменил район и перспективу. Он снял трехкомнатную квартиру в Османовском доме рядом с парком Монсо в 15 минутах ходьбы от офиса Веритас. Его внезапное, странное и пока еще в значительной степени виртуальное богатство хотя бы позволяло ему завтракать без свидетелей. В остальном же 70 квадратных метров жилой площади были слишком велики для того, чьи вещи умещались в одном большом чемодане. Кивин оставил одну спальню совершенно пустой и расположился в другой, бросив на голый матрас свой старый спальный мешок, а в качестве прикроватной тумбочки используя перевернутую картонную коробку. Его озадачила лепнина на потолке. Риэлтор уверял, что она настоящая. Прежде чем заснуть, Кивин долго рассматривал рогульки, образующие замысловатый узор, и пришел к выводу, что это просто маленькие пирожки вроде куличиков, которые лепят на пляже дети только из гипса. Единственное, что казалось ему настоящим, — это человеческая доверчивость. Кевин затруднился бы ответить, чем заполнялись его дни. Бесконечные разговоры, беспечное деловое времяпрепровождение. Он встречался с исследователями, занимающимися усовершенствованием формулы Вино-Веритас и ждал отчетов от Артура, который применял биостимулятор в дозах предложенных лабораторий. Он обедал с инвесторами, банкирами и финансовыми консультантами, которые усматривали в Кивине возможность заработать, правда пока еще весьма неопределенную, и произносили длинные речи о процентных ставках. Он общался с экологическими организациями, которые подозревали его в гринвошинге на службе у недобросовестных производителей и интересовались здоровьем дождевых червей. От английского гринвошин заведомо ложное позиционирование компании или товара как «экологичных» используется для создания экологически ориентированного имиджа и увеличения продаж. Он проводил тренинги по интеграции для целой оравы специалистов по коммуникациям, руководителей проектов, маркетологов, менеджеров по связям с общественностью, операционных директоров и прочих болтунов, которые пришли работать в Веритас, но в жизни не видели дождевых червей. Он завтракал в роскошных ресторанах вместе с экономическими обозревателями, которые искали вдохновение и спрашивали его, что он думает о глобализации. Он сопровождал Филиппин во время визитов к потенциальным клиентам, в частности, к начальникам всевозможных административно-хозяйственных служб, напуганных грядущим законом, который обяжет их перерабатывать органические отходы. Он успокаивал по видеосвязи инновационные отделы «Лореаль», начинающие проявлять нетерпение. У Кивина сложилось впечатление, что изо дня в день он ведет практически один и тот же разговор, мусолит одну и ту же тему, демонстрируя один и тот же напористый энтузиазм. «Давай попробуем что-нибудь другое», — заявил знаменитый фотограф, потребовав от Кивина полного внимания. «Подопри ладонью подбородок, как мыслитель Родена, если ты понимаешь, о чем я». Кивин не понимал. Он тяжело уронил подбородок на руку. — Ладно, забудь, — вздохнул знаменитый фотограф. Подняв голову, Кевин заметил веселый взгляд ассистентки. Он улыбнулся ей. — Вот она, эта улыбка, которая нам нужна. Давай, соберись. У нее были зеленые индусские глаза, такие светлые на фоне смуглого лица, что, казалось, они ничего не видят. Кевин нахмурился, вызвав неодобрительный вздох знаменитого фотографа. Он почувствовал, что не способен полюбить даже эту девушку. В первые недели пребывания в Париже он возобновил свои походы в гей-клубы «Маре», где ему стоило лишь появиться на несколько минут, чтобы быть окруженным толпой ухажеров. Однако вскоре стало очевидно, что, даже без соседей с их искаженными представлениями о нем, ему постоянно навязывается совершенно несвойственная ему модель поведения. Он решительно не разделял взглядов, привычек и вкусов своих товарищей по кровати. Поэтому Кевин переключился было на женский пол, но так и не сумел построить что-то серьезное. Самый простой жест нежности, например, взяться за руки, идя по улице, казался ему мучительным притворством. Он устал от приложений для знакомств, от несуразных ужинов, от флирта. С некоторым облегчением он пришел к выводу, что, подобно дождевым червям, обречен на холостяцкую жизнь. Филиппин — Иногда присоединялась к нему по вечерам, желая получить свою дозу секса, но никогда не оставалась ночевать. Она немного прибавила в весе из-за того, что поглощала огромное количество кофейных зерен в шоколаде. Теперь Кевин считал ее менее красивой, зато более уютной. В конце концов, он нашел их отношения довольно удобными и решил не сопротивляться. Что касается Филиппин, у нее не было времени на любовь. Она говорила о бизнесе, раздеваясь и одеваясь, и замолкала только во время оргазма. Кивин ничуть не удивился бы, узнав, что, лежа голым животом на столе в гостиной, Филиппин думает об оборотах компании Веритас. Движения обоих стали четкими и отлаженными, ни одной ласки, в которой не было острой нужды. На работе сохранялось то разделение труда, которое установилось с самого начала. «Филиппин» отвечала за разработку стратегии, а «Кевин» — за производство. Их беседы сводились, по сути, к информированию друг друга о достигнутом, они обменивались сведениями и жидкостями с одинаковым пылом, не чувствуя необходимости узнать своего партнера получше. «Кевин» обеспокоило лишь одно обстоятельство. «Филиппин» пообещала «Лореаль» переработать 500 тонн в течение первого года, Однако на данный момент завод мог принять только 40 тонн, которые распределялись между двумя новыми линиями вермикомпостирования. Кевин планировал запустить еще две линии, почти в два раза длиннее, оснащенные датчиками влажности и плотности, позволяющими автоматически начинать срезать готовый компост. Он даже договорился о сотрудничестве с компанией Soltech, стартапом, о котором узнал на выпускном в тех и над которым они с Артуром так смеялись. Возможно, их зонт и не подходил для сложных почв, но для компоста его было более чем достаточно. К сожалению, сроки выполнения срывались, рельсы заказывались в спешке и подобрать загрузочные шнеки нужных размеров было непросто. София, инженер, отвечающая за проект, смирилась с тем, что придется заказывать обычные модели и заниматься сложными сварочными работами. Кроме того, показания датчиков пока не отличались точностью. Первые эксперименты дали компост, в котором все еще было много червей, их пришлось отсортировывать вручную. Кевин в срочном порядке присоединился к команде и провел два дня, вылавливая из компоста червей. Это неторопливое занятие, почти медитация, вдали от парижской суеты, напомнило ему детство, когда он перебирал картошку, помогая родителям. Для команды подобная охота на червей равнялась всем тренингам по интеграции, но с такими темпами Лореаль может прождать еще лет 10. Кевин начал всерьез опасаться, что Веритас не сможет выполнить условия контракта, в то время как Филиппин набирала все больше обязательств перед компаниями и локальными структурами, ищущими более экономичную альтернативу метанизации. «Ладно, Зая, не буду больше тебя мучить. Все равно ты прелесть как хорош, не волнуйся». Знаменитый фотограф отложил камеру и принялся пролистывать несколько сотен сделанных снимков. Встав у него за плечом, Матильда громко высказывала свои предпочтения, которые тот старательно игнорировал. «Можешь собираться», — небрежно бросил он ассистентке, не удостоив ее и взглядом. Кевин вышел из оцепенения. Он хотел снова встретиться с невидящими глазами индианки, но та стояла спиной к нему, занятая упаковкой оборудования. «Спасибо». Сказал он неловко, словно после стрижки в парикмахерской. В ответ послышалось приглушенное хихиканье двух праздно друзей или коллег. Портрет на страницах «Либерасьон» стал поворотным событием для Кивина и его компании. Текст, озаглавленный «Чем червь не шутит», вкратце рассказывал о промышленных аспектах вермикомпостирования, но при этом содержал немало явных преувеличений. Например, заявление, что дождевые черви могут проглотить любой мусор и даже откровенную неправду, например, утверждение, что компания Veritas получила миллионы долларов из американского банка. Матильда заверила Кевина, пораженного столь легковесным отношением к словам, что эти детали не имеют никакого значения. Учитывая повадки журналистов, ему, мол, не на что жаловаться. Главное, в статье подчеркивались экологические достоинства компании — «Найдено решение для всей планеты», — гласил подзаголовок, и отдавалось должное неординарной личности ее соучредителя, чудом избежавшего антикапиталистического сарказма со стороны Либе. В то время активисты из Extinction Rebellion выступали все более настойчиво, и дня не проходило без того, чтобы кто-то не приклеил ладони к асфальту или не устроил эффектную сидячую забастовку, протестуя против бездействия в ответ на климатический кризис. Никто не понимал, чего именно они добиваются. Даже редакторам Ли б это надоело. Поэтому фигуры вроде кивина с их списком скучных, но конкретных решений неожиданно снова стали актуальны. Мальчик, выросший в деревне, привлекательный внешне, талантливый и скромный одновременно, Кивин живое доказательство того, что наш социальный лифт, так часто застревающий на верхних этажах, иногда начинает работать. Некоторым нечем гордиться, кроме своей благородной фамилии. Кивин же может гордиться своим простонародным именем. Наконец-то появился предприниматель, который не считает себя спасителем человечества, но может им стать. «Опять этот лифт», — подумал Кивин. Фотография нравилась ему больше. Казалось, он почесывает нос, рассматривая потолок. По крайней мере, знаменитый фотограф был верен своему обещанию приглушить ослепительную красоту клиента. В день выхода статьи, купив газету в киоске, впервые в жизни, поскольку редко читал прессу, особенно бумажную, Кивин почувствовал странное смущение. Персонаж, описанный на последней странице, безусловно, походил на него до мелочей, но он излучал последовательность, которой на самом деле Кевин не отличался, так как постоянно поддавался влиянию обстоятельств. И странно было красоваться в таком виде в газете, которую, должно быть, читают по всей Франции как будто его заперли в бумажной тюрьме. Потом в эту газетку сметут мусор или бросят ее в печку. Ему захотелось поместить над своей физиономией комикс-облачко с надписью «Извините, я здесь случайно, уже завтра меня не будет». В офисе Веритас, напротив, царило оживление. Кевин спросил Матильду, почему? Неужели так много людей читают эту газету? Матильда уставилась на него в удивлении. Он выглядел серьезным. «Нет, что ты, либо давно никто не читает». «Значит, никто, кроме журналистов, они-то и набросятся на тебя, предприниматель которого одобрили в этом храме либертарианство. такое нельзя упустить. Я уже получила два предложения, от канала BFM и от радио Europe One, ты станешь звездой». Матильда взяла телефон, который все время вибрировал. «А вот с ответом для радио РТЛ насчет их утренней программы я по повременю». Вдруг Франция Интер что-то предложит. Согласен? Кевин по привычке хотел было ответить да, но сдержался. Учитывая наши производственные потребности, не уверен, что сейчас подходящее время для. Филиппин, выпорхнувший из своего стеклянного кабинета, вмешалась в разговор. Франция Интер? Отлично! А что насчет соцсетей? Все по плану. Комьюнити-менеджер отлично справился. У нас уже две тысячи просмотров в Инсте и пять тысяч на LinkedIn. «Учитывая наше целевое позиционирование, такая разница вполне нормальна. Некоторые пишут нелепые комментарии об экономике замкнутого цикла, но пока все позитивно. Кто-то выкладывает фотки дождевых червей и ржет. Это хорошо для охватов». Матильда показала Филиппин фотоколлаж, изображающий голову кивина на теле дождевого червя. Подпись гласила «Сегодня, чтобы подняться по социальной лестнице, нужно копать глубоко». «Люди так предсказуемы!» — проворчала Филиппин. «Стоит дать им повод для шуток, они тут же хватаются за него!» «Давайте же, ребята, смейтесь! Чем чаще вы принимаете нас за дураков, тем чаще мы относимся к вам, как к дуракам!» «Так и есть!» — поддакнула Матильда, желая угодить начальнице. У Кевина оставался старый аккаунт в Фейсбуке, где числились его родители и несколько друзей, а также страничка в Инстаграме, созданная еще во времена учебы в Агропаритех, и Твиттер, используемые в качестве новостного источника. Единственными авторитетами, за деятельностью которых он следил, были вермикологи. Матильда оставила ему Фейсбук для личных целей и взяла на себя управление остальными платформами — С этого момента, — сообщила она, — мы заботимся о твоем контенте. Кивин, который никогда не любил говорить, не возражал против того, чтобы кто-то делал это вместо него. Матильда не преувеличивала. В одночасье Кивин стал модным экологичным предпринимателем. Все хотели видеть его на своем шоу или за своим столом. Он открыл для себя столичное закулисье. Гримерки на телевидении, где перед выходом на съемочную площадку его пудрили как кокотку, спальни, служащие гардеробными в случае наплыва гостей, пустые музеи, приватизированные для очередного торжественного мероприятия, роскошные сады за глухими воротами особняков, принадлежащие министерствам дворцы, куда его приглашали для мозгового штурма по разработке плана преобразования национальной экономики в 15 главах. Террасы главных офисов компаний, где было принято полюбоваться видом, прежде чем говорить о делах, частные клубы, в которых проходили церемонии вручения ордена почетного легиона, Кивин чувствовал себя туристом, которому устроили VIP прием. Филиппин присматривала за своим партнером, словно мать, гувернантка и нянька. Она подарила ему его первый и последний галстук. Молодой стартапер, конечно, мог позволить себе джинсы и футболку, но в определенных ситуациях, например, на круглом столе в автомобильном клубе, непринужденность превращалась в небрежность. «Тебе это совсем не идет», — со всей серьезностью заявила она, разглядывая дело рук своих. Направляя и сопровождая Кевина, Филиппин старалась оставаться в тени и соблюдать строгую конспирацию. Некоторые удивлялись, узнав, что знаменитый Кивин взобрался на свою гору из дождевых червей не в одиночку, и что соучредительницей Веритас является никто иная, как двоюродная сестра одного известного лица, она же бывшая одноклассница другого довольно известного лица, речь шла о престижной частной школе, она же дочь не менее известных родителей, владеющих недвижимостью на острове Ильдере. Эта информация слегка разочаровывала определенную публику, как будто им продали слишком красивую историю, в которой, как и следовало ожидать, не все было так гладко. Волей-неволей Кивин ежедневно пополнял список контактов в своем телефоне и, следуя совету Матильды, безропотно принимал сотни приглашений от пользователей соцсетей. Его умение вести беседу по-прежнему оставляло желать лучшего, но, благодаря редкому обаянию, он сумел стать популярным. Кевин влился во всевозможные сообщества, теперь его вечера проходили за дебатами, конференциями и званными приемами, откуда он уходил с неизменным вкусом теплого шампанского и желатиновых пирожных во рту. Если не считать Артура, настоящих друзей у него не было, зато появились многочисленные приятели по телеграм-каналам. Каждое упоминание его имени в прессе погребало его под завистливыми смайликами. Самые поверхностные знакомые отправляли ему до неприличия фамильярные сообщения, как будто они знали его с детства, как будто он толкнул нужную дверь и, сюрприз, сюрприз, там оказались сплошные друзья, которые говорили друг другу ты и без конца целовались и обнимались. Кевин нашел в парижской элите, представлявшейся ему столь закрытым и душным мирком, теплую, приветливую атмосферу, которая давно исчезла из сельской местности, где он вырос. По сути, здесь никто ни в чем и ни в ком не нуждался, и оттого взаимная симпатия становилась еще горячее. У этого мира были свои ритуалы. При знакомстве нужно было указать, откуда вы родом. После нескольких минут беседы вас неизменно спрашивали, более или менее окольными путями, о вашем образовании. А пари — это высшая школа? Да, — научился отвечать он, — это высшая школа. Не такая известная, как центральная высшая школа, нормальная высшая школа, политехническая высшая школа, высшая национальная школа администрации, высшая школа экономики или... Священный Грааль для желающих водрузить на голову фирменную двурогую шляпу Высшая горная школа. Тем не менее, Агропаритех это высшая школа. Теперь она располагается на плато Сакле и становится очень модным учебным заведением. Здесь учатся представители провинциальных элит, чья принадлежность к сливкам общества была признана не сразу, но чья свежая кровь и простые здоровые нравы всегда были предметом зависти. Второй вопрос А это не про несогласных? Что вы, не стоит преувеличивать. Окружающая среда, экология да, очень хорошо. Левые нет-нет, спасибо. Конечно, с ними каши не сваришь. Кевин кивал. В принципе, он разделял это мнение и не собирался извиняться за то, что его политические взгляды отвечали его экономическим интересам. Кивину также пришлось усвоить ряд неписанных правил хорошего тона в них не было ничего сложного, выступать за отказ от бессмысленных ритуалов, но ждать, пока хозяйка возьмет вилку, прежде чем приступить к трапезе, произносить английские слова с оттенком сожаления, как будто другого выбора нет, выказывать глубокое презрение к политикам, одновременно комментируя все их выходки. Хвастаться своими предками из какой-нибудь глухомании кивин мог бы вставить словечко о лиможе, но это рассмешило бы его родителей, ведь они были безродные и гордились этим. Представляясь, называть только имя, признак скромности у известных или считающих себя таковыми людей. Цитировать радикально мыслящих авторов при условии, что они уже умерли и, следовательно, безвредны. Никогда не носить черный ремень со светлыми туфлями, но закрывать глаза на небрежность наряда и даже поощрять ее. Подтрунивать над претенциозными ресторанами, в меню которых вместо «горячие и холодные закуски» написано «услада для вкусовых рецепторов», а вместо «основные блюда» — «свежайшие деликатесы для гурманов». Критиковать во всех подробностях атрибуты успеха, тем самым демонстрируя, что у вас они имеются. Не говорить о деньгах, в том числе и особенно об их количестве, дабы сохранить иллюзию, что они текут сами собой ко всем без разбора. Возмущаться неравенством с присущей фаталистом печалью. Смеяться над самыми пошлыми шутками, но заниматься сексом крайне редко. И, наконец, наиглавнейшее правило — притворяться, что никаких правил не существует, что все мы встретились случайно и что все происходит совершенно спонтанно. Кивину без труда удалось приспособиться к этой новой форме жизни, как он делал это и раньше, вращаясь в очень разных кругах. Это общество не казалось ему более сумасшедшим, чем другие, только, пожалуй, чуть более извращенным в бесконечном отрицании своего собственного существования. Закончив эфир на радио Europe One, Кивин включил телефон и обнаружил около 20 сообщений. Они приходили одно за другим с характерным сигналом, как в игровых автоматах, когда в ряд выстраиваются три банана. Эта утренняя программа, в которой Матильда все-таки разрешила ему принять участие, много раз откладывалась из-за очередной войны, смерти популярного актера или правительственных сообщений о пенсионной реформе, чего Матильда не могла простить никому из виновных в задержке откровений о вермикомпостировании. Кивин чувствовал себя спокойно в течение семи минут, пока длилось интервью, но никак не до и не после. Едва он устроился в кресле и пара татуированных рук установила микрофон на уровне его рта, как ведущая, воспользовавшись рекламным роликом с ледяным спокойствием, изложила ему свои вопросы и ответы, которых она ожидала. Затем, после весьма благожелательной беседы на публику, она вернулась к новостям и даже не взглянула на Кевина, покидающего студию. Как будто для дружеского общения ей непременно требовались включенные микрофоны. Среди поздравлений, которые Кивин по наивности до сих пор считал искренними и на которые покорно отвечал, сидя в такси, заказанном сотрудниками радио, проскользнуло короткое сообщение от Софии «Срочно приезжай на завод». Он тут же позвонил ей «Поговорим, когда приедешь». Вот и все, что она ответила на его просьбы объяснить ситуацию. София, однако, была не из тех, кто поддается панике. Старше босса на 10 лет она училась в том же учебном заведении, затем занимала различные руководящие должности в агропромышленной отрасли. София отличалась строгим профессионализмом и, в отличие от других, не восторгалась Кевином, а относилась к нему как к ребенку, которому повезло. Общаясь с ней, Кевин всегда был предельно серьезен и старался не путаться в технических терминах. Он изменил маршрут такси и, выйдя у вокзала Сен-Лазар, сел на первую же электричку до Мантлажоли. Поезд двигался чрезвычайно медленно, обрекая своего пассажира на жуткие муки. Кевин безуспешно гадал, что же могло случиться. Дождевые черви не болеют, быстро размножаются и остаются в своем закутке под землей, не стремясь разгуливать под открытым небом, словом, с ними нет никаких хлопот. В их непритязательности и заключается вся прелесть вермикомпостирования, как неоднократно повторял сам Кевин в эфире. София ждала его на пантоне. Не поздоровавшись, она повела его внутрь. Третья линия выглядела вполне готовой, гигантский металлический короб, пока еще пустой, тянулся до противоположной стены цеха. Погрузочный шнек был установлен, подогнан и не обнаруживал видимых следов сварочных работ. Свежая зеленая краска свидетельствовала об излишнем, но приятном эстетизме. «Отличная работа!» — вскользь заметил Кивин. София ничего не ответила. Вот уже несколько недель объемы производства падают, с линией больше ничего не сходит. Режим питания прежний, но черви как будто бастуют. Может, проблема в отходах лореаль? Сначала я тоже так думала, но потом протестировала их в мини-компостерах, с отходами все нормально. А температура? 20 градусов, раздраженно отозвалась она. Сегодня утром я надела комбинезон и сама все перемешала, и нашла множество тоннелей. Странно. Компостные черви обычно не роют галереи. Вот именно. Я начала шевелить субстрат вилами и наткнулась на кое-что. На червя? На крысу. Вот она. Носком ноги София ткнула валяющийся рядом труп грызуна с распоротым брюхом. Хвост, такой же длинный, как и тело, походил на вопросительный знак. Розовые морщинистые лапки напоминали пальцы младенца. «У нас с ними 99% одинаковых генов», — с отвращением подумал Кивин. «Их десятки, может быть, сотни», — сообщила София. «Обе линии заражены». Кивин не мог вынести вида круглого белого брюшка, полного червей, его червей. Он с ненавистью пнул мертвое животное. Ему хотелось растоптать этих крыс. Так раньше разъяренные родители вешали быка или свинью, которые убили их ребенка. Он чувствовал вину и бессилие. За его спиной, в безмолвии, крысы убивали его питомцев. Сколько из них погибало в этот самый момент в зубах у грызунов? Кевин представил, как бедняги, встревоженные движением земли вокруг них, судорожно спасаются бегством, полагая, что их вселенная бесконечна. Но нет, выхода не было, и вот они в ловушке. Пойманные, истерзанные, разорванные, разжеванные, проглоченные и переваренные. «Невозможно отлавливать крыс одну за другой, и уж точно нельзя положить яд в компост. Единственный выход — опустошить линии и закупить новую партию люмбрицит. Это же адская работа. Там сотни тонн содержимого. И поставить ограждение от грызунов. Я должен был раньше об этом подумать», — мрачно проговорил Кивин. «Мы обсуждали этот вопрос, когда я только начала работать, но вы оба так спешили». В такой критической ситуации София могла бы избавить его от упреков. Впрочем, они были совершенно справедливы. Она хотела обезопасить линии, но Филиппин отмахивалась, считая, что беспокоиться не о чем. «На восстановление всей колонии уйдут недели», — объяснила София. Остальные члены команды собрались вокруг, опустив головы. Кивин вдруг понял, в чем дело. Речь шла не об убытках, а о невосполнимой утрате. Линии, кишащие жизнью, превратились в кладбище. С течением времени дождевые черви, которых никто не видел, не слышал и не чувствовал, стали их друзьями. Они наполняли фабрику особой тишиной, похожей на гул молящихся. Теперь, без каких-либо стычек и драм, эта тишина обернулась гробовым молчанием. Кивин понял, что его солдаты ожидают от него того же, чего обычно ждут от родственников умершего. Он должен вытереть слезы и улыбнуться. Он выполнил этот долг с присущим ему благородством и нашел несколько простых слов, которых хватило, чтобы его подчиненные снова пришли в себя. Затем взял лопату и вместе со всеми приступил к неблагодарной работе по поражнению линий.